Является ли нос единственной частью тела, воспринимающей запахи? Как и по каким параметрам производить объективные замеры запахов? Огромная поле деятельности остаётся также для изучения психологического аспекта восприятия запахов. Была проведена масса исследований с целью выяснить влияние запахов на работоспособность, настроение, рацион и так далее. Однако запах не просто биологическое и психологическое явление. Запах – феномен культурный, а значит, социально-исторический. Способ презентации обоняния как биопсихологического феномена в современной западной культуре сам по себе – культурологический феномен. Запахи, наделенные культурно-западами, релевантными значениями и участвует в общественной жизни в качестве парадигмы идентификации мира и взаимодействия с ним. В силу личной, эмоциональной природы альфакторного опыта, такого рода значимые запахи усваиваются членами общества на глубоко личностном уровне. Следовательно, исследование истории запаху в культуре представляет собой ни что иное, как проникновение в самую суть человеческой культуры. Девальвация обонятельного аспекта в современной западной культуре есть прямое следствие ревальвации чувств, имевшей место в XVIII и XIX столетиях. Философы и учёные этого периода решили, что в той же мере, в какой зрение есть превалирующее чувство разума и цивилизации, всё, что связано с восприятием запахов, есть знак безумия и дикости. как доказывали Дарвин, Фрейд и другие, в процессе эволюции чувство обоняния отступило на задний план, а зрение приобрело первостепенное значение. Одна из последних попыток рационально объяснить в эволюционистских категориях упадок обоняния у людей представлена в книге «Сту Дарт. The Scented Ape, Кембридж», 1990-й. Тем самым современные люди, придающие большое значение запахам, были сочтены либо недостаточно развитыми дикарями, дегенеративными маргиналами, либо не вполне нормальными психически, извращенцами, безумцами или идиотами. Такая тотальная диффамация запаха со стороны европейской интеллектуальной элиты оказала сильное влияние на статус обоняния. Феномен запаха в наши дни замалчивается. даже в тех редких случаях, когда он оказывается предметом популярного дискурса, скажем, в некоторых современных произведениях художественной литературы, он не выходит за рамки всё тех же стереотипных категорий, категории нравственного и психического вырождения. Примером тому может служить невероятно популярная книга Патрика Зюскинда Парфюмер. Главный герой книги Жан-Батист Греной Человек с исключительно тонким обонянием одновременно и идиот, и извращенец, а заодно еще и выходец из вырождающегося низшего класса. Горяной удовлетворяет свою патологическую страсть к запахам, убивая девушек с тем, чтобы сполна насладиться их восхитительным ароматом. В конечном итоге Горяную, вдоволь напитавшемуся этим девичьим ароматом, Араматом удаётся самому преоблести столь заманчивый запах, что бесснующаяся толпа разрывает его на куски и пожирает. Популярность парфюмера объясняется не только необычным сюжетом и захватывающей интригой, но и, возможно, главным образом тем, что в романе подтверждается состоятельность многих наших излюбленных алфакторных стереотипов. Маньяк вынюхивающий свою жертву, благоуханная несчастная девушка, опасная дикарская, составляющая восприятие запахов. Откуда эта культурная несправедливость и дефамация запаха? В общих чертах можно сказать, что элементы, систематически подавляемые в той или иной культуре, подавляются не только потому, что почитаются низменными, но еще и потому, что в них видят угрозу социальному порядку – Возникает вопрос: каким же образом развитая культура восприятия запахов может угрожать устоявшемуся социальному порядку Запада? Начнём с того, что современной западной трактовке запахов предшествовала иная. Запахи понимались как врождённые сущности, индикаторы внутренней истины. Иначе говоря, Посредством обоняния человек взаимодействует скорее с внутренней сутью, чем с поверхностной видимостью, в отличие от зрения. Мало того, запахи не так-то легко удержать. Неуловимые и все проникающие они сплавляют различные сущности в единое обонятельное целое. Именно такая сенсорная модель очевидно противостоит нашей современной одномерной концепции мироздания с её акцентом на неприкосновенности личной жизни, дискретными составляющими и поверхностными взаимодействиями. Всё это не означает, что общество с высокоразвитой культурой восприятия запахов оказалось бы эгалитарной утопией, что все его члены гармонично слились бы в рамате общей культуры. Как мы увидим, обонятельные коды часто служит инструментом не столько объединения, сколько разделения и подавления личностей. Наши выводы относительно причин вытеснения обонятельного аспекта на периферию современной культуры сводятся скорее к тому, что бескомпромиссная способность запаха обнажать внутреннюю сущность, его индиферентность к любого рода границам, его эмоциональный потенциал воспринимается ныне как ощутимая угроза господствующему абстрактному и безличному укладу. Нынешнее общество требует, чтобы мы дистанцировались от эмоций, чтобы социальная структура и социальные барьеры были объективными, рациональными, а не эмоциональными. Оно требует уважения к личностным границам. Таким образом, обонятельный код по-прежнему дозволено укреплять социальную иерархию на бессознательном или полубессознательном уровне. Зрение же, как наиболее беспристрастное, согласно западным стандартам, чувства призвано обеспечивать современное бюрократическое общество неприложными эталонами. Академические теории запаха оказались такими же изгоями современной культуры, как и сам запах. Высокий статус зрения, культивируемый на Западе, обеспечивает абсолютно серьёзное отношение к исследованиям, посвящённым зрению и визуальной реальности, даже если исследования эти носят небеспорный характер. Зато любая попытка анализа обоняния Из-за похов рискуют быть попросту уничтожены общественным мнением как фривольное и неуместное. Тем не менее роль запаха и обоняния в современной культуре тема столь глубокая и привлекательная, что множество учёных, подвязающихся в самых разных областях знания, в том числе историков, социологов и антропологов, предпринимали попытки исследовать этот вопрос. Перевод Литвиновой. Алексей Левинсон. Пять писем о запахе. НЛО номер 43, 2000ный год. Страницы 14, 34. Письмо вступительное. Дорогая редакция, Некоторое время назад я поделилась с вами мечтой написать нечто эдкое о запахах. Внутренняя настоятельность писать на подобную тему была для меня в тот момент настолько же тверда, насколько расплывчато было всё остальное: формат, содержание, жанр и прочее. Безоговорочность, с какой вы меня поддержали в этом стремлении, сыграла для меня самую значительную роль. Она помогла отыскать, в конце концов, все те средства, с помощью которых я как-то сумел реализовать свою означенную потребность. Словом, текст есть, и теперь я обращаюсь к вам и с благодарностью за помощь в его появлении, и с просьбой напечатать его в вашем издании. Чувствуя странность в том сочетании интимности и публичности, которым отдает данное мое предприятие, я не могу сказать, что я не могу сказать, Странность оставлю без комментариев. Но не могу не придворить свой текст признаниями в бесстыжести жанра. Импопраны основные нормы научных публикаций. Я отношусь с трепетным восхищением к тому, как работают люди, задающие образцы во истину классической науки. И всё же рискую проститься под ту же обложку сознаваясь при этом, что не только не смог соответствовать утверждаемым им нормам интеллектуальной работы, но и из некоторых побуждений иные нарочно нарушил